Глава 13. В тусклом помещении почти не было света. Растерзанный андроид лежал на столе, привязанный удерживающими ремнями, так что совсем не имел возможности пошевелиться. Ты уверен, что он не сможет освободиться? спросил генерал, опасливо поглядывая на робота. Уверен, ответил Сенцов. У него повреждены сервоприводы, так что полноценно двигается только левая нога. Но даже если бы он был в полном порядке, полуметаллические стяжки его бы не выпустили. Они могут выдержать давление в несколько десятков тонн. К тому же, насколько могут судить наши специалисты, у него практически закончился заряд, так что даже если каким-то образом он освободится, то тут же отключится. Блок питания повреждён, так что и подзарядиться он не сможет. А вы не слишком его уработали? Будет ли толк от этой развалюхи? Не волнуйтесь, товарищ генерал. Сюда уже едут специалисты из центра. Они его разберут и соберут заново, так что и царапины не останется. Главное, что мы сохранили начинку. Этот мальчик, вернее, его сознание внутри андроида, даст импульс для развития нашей оборонной программы. Не уверен, что нам всё ещё нужен этот подросток, задумчиво проговорил генерал, немного отойдя от сталла с роботом. Не понял вас, Сенцов подошёл ближе к своему начальнику. Вы хотите от него избавиться? Но ведь это такой редкий шанс. Шанс получить международный скандал, проворчал генерал. Использование детей в качестве оружия никто не одобрит, даже наши. А вот то, что этот юноша стал носителем секретной информации, уже опасно. Ты понимаешь меня, майор? Да. Хорошо. Когда приедут специалисты? И как ты говоришь, разберут его, пусть лишние детали будут уничтожены. Нам не нужен свидетель. Но, товарищ генерал, тут наши побеседовали с ним, пока закрепляли. Создаётся впечатление, что он и так не имеет полноценной памяти. Ты готов рисковать? спросил генерал и внимательно посмотрел в глаза майору. Ради набора алгоритмов ты готов подставить себя, меня и всю структуру под удар? Не думаю, что это разумно. Но такой шанс, забудь. Наши уже работают над системами искусственного интеллекта, которые, в отличие от человека, не будут сомневаться и обсуждать приказы. Да и бегайте прятаться по подвалам тоже. Все эти переносы сознания одна сплошная профанация и популизм. Ты понял меня, Синцов? Понял, товарищ генерал. Решение о ликвидации Юры уже даже не обсуждалось, оно принято. и должно быть приведено в исполнение. После случая в развлекательном центре Елена сразу приехала к Звягинцеву. Заведующий кафедрой выслушал её с тяжёлым сердцем. "Военные его не отпустят", резюмировал он. "Но «Ну, может быть, у вас есть хоть какие-то связи наверху?" в отчаянии спросила Котова. "Никакие связи тут не помогут. Андроид особый проект, который защищён всеми уровнями секретности". Что я вам объясняю? Вы же сами подписывали гостайну. Да мне не нужен их чёртов робот, мне просто надо достать Юру. Боюсь, что для них он является частью системы. Если они и поняли, что произошло, то скорее всего, захотят избавиться от сознания вашего сына. Это ведь как иметь чемпиона в секретной разработке. Неужели ничего нельзя сделать? Я не знаю, пожал плечами Звягинцев. Но вот что я вам скажу. Моя договорённость с кафедрой инноваций в силе, и я пока не сообщал им о случившемся. Возможно, у вас появится какой-то способ привести Юру, хотя я, честно говоря, очень сомневаюсь. Наверняка оборонка спрятала робота и просто так его вам больше не отдаст. Возможно, есть какой-нибудь способ дистанционно произвести выгрузку. Хм, задумался Звягинцев. Я об этом не думал. Сейчас съезжу туда и попытаюсь узнать о такой возможности. А вы отправляйтесь в комитет обороны. Чем чёрт не шутит, может, и удастся разжалобить генералов. В комитете обороны Котова даже не стали принимать. Похоже было, что охране выдали распоряжение её не пускать. Елена просила, умоляла, стучала в окна, но пускать её наотрез отказались. Поняв, что это бессмысленно, Котова отправилась в больницу. Доктор с порога потащил Елену в палату к сыну. — Почему вы так долго? — воскликнул он. — Еще час-другой мы бы опоздали. Система говорит, что перенос надо делать немедленно, иначе начнутся необратимые изменения в мозге вашего сына. Давайте носитель. — У меня его нет. Упавшим голосом произнесла Котова и расплакалась. — Я даже не знаю, как им быть, — растерянно сказал доктор. — Я не знаю, как им быть, — растерянно сказал доктор. Вы сможете его достать? Я не знаю, продолжая рыдать, сообщила Елена. Послушайте, сказал доктор и подал котавый стакан воды. Сейчас совсем не время раскисать. Надо же что-то делать. Вы понимаете, что произойдёт, если вы сегодня не вернёте сознание? Он же превратится в овощ. Понимаете? всё ещё продолжая всхлипывать, сказала Елена. Я не могу. Тот робот, в которого я его... Он недоступен. Так, соберитесь. Доктор начал ходить по палате, поглядывая на капсулу, в которой лежал подросток. Вот что, сказал он. Я, наверное, могу замедлить процесс регенерации. Мы такое уже проходили. Сделаем дополнительный чекап. Добавим витаминизированной жидкости. Проведем чистку клеток. Все это даст нам еще часов... Восемь-девять как минимум. Но потом, слышите, это будет все. Процесс произойдет мгновенно, и отмотать мы его не сможем. Вам ясно? Попробуйте воспользоваться этим временем, чтобы найти носитель. Спасибо, сказала Елена, и сама почувствовала, как успокоилась и собралась. Ее мысли, вынырнувшие из отчаяния, стали складываться в определенную последовательность. Надо позвонить Звягинцеву. Надо узнать всё, что поможет найти Юру. Она выскочила из больницы и бегом добралась до машины. Достав смартфон, первым делом она позвонила Звягинцеву. Виктор Михайлович. Да, Елена Владимировна, ответил заведующий кафедрой. Есть хорошая новость. Ребята из Инноваций могут осуществить перенос дистанционно. Они мне выдали спутниковое устройство, которое может практически откуда угодно передать сигнал на их сервер. И это только один нюанс. Объект переноса должен быть в радиусе километра от устройства, и надо точно знать его уникальный идентификатор интерфейса. У вас он должен быть. У меня его нет, снова чуть не плача сообщила Котова. Он остался на компьютере, который забрали военные. Может быть, он подключался ещё к какой-нибудь системе. Он ведь где-то брал зарядку все эти дни, пока скрывался. Я всё узнаю, и приеду к вам за оборудованием. сообщила Елена и перервала связь. Она открыла записную книжку на телефоне и нашла адрес, где впервые был замечен Юра. Она ввела номер дома в навигатор, затем завела машину и с визгом по крышек об асфальт стартанула с места. Дом оказался самым обыкновенным. Многоэтажка спального района. Елена припарковала автомобиль не самым вежливым способом и пошла осматривать местность. Крайм глаза, она заметила двух подростков, мальчика и девочку, медленно бредущих к подъезду. Вы от Юры, спросила девочка, вглядываясь в Елену. А ты что-то знаешь? Вдруг Котова осознала, что для того, чтобы спрятаться, Юра мог наладить отношения с кем-нибудь из местных. И вот эта девочка, показавшаяся ей ужасно знакомой, кажется, тому подтверждение. Он прятался здесь, сказала Аня, показав на вход в подвал. Елена посмотрела на место, которое указывала девочка. Покажешь мне? попросила Елена. Я его мама, Юра в опасности, и я ищу хоть что-нибудь, что может ему помочь. Девочка немного замялась, бросила взгляд на своего кавалера, а потом произнесла: Подождите, мне надо зайти домой, взять ключи. Я пока побуду, сообщил кавалер. А когда девочка скрылась в подъезде, представился. Меня зовут Виктор. Елена, ответила Котова и улыбнулась. С своей нескладной фигурой юноша напоминал ей сына. Девочка быстро вернулась с ключами. Пойдёмте, сказала Аня и повела всех в подвал. В помещении всё осталось как было, когда Юра здесь прятался. Даже провод от зарядки, подсоединённый прямо к основному кабелю, висел рядом со стулом здесь, видимо, он заряжался, вслух прокомментировала Котова. Да, и книжки читал, сообщила Аня. Скажи, девочка, обратилась Елена. Аня, подсказала Иванова. Скажи, Аня, а вы с ним общались, пока он здесь прятался? Немного, пожала она плечами. Он что-то рассказывал о себе, говорил о своих планах. Юра ничего не помнила о себе. И просто хотел найти дом. Он как-то вычислил, что жильё должно находиться в центре, там, где его поймали потом. Да, тяжело вздохнула Елена. Там рядом наш дом. А что теперь с ним будет? спросил Виктор. Я не знаю, ответила Елена, пытаясь сдержать слёзы. Я с дури поместила сознание сына в этого робота, а теперь его забрали. И если я не выгружу его сознание в течение нескольких часов, то он никогда не сможет вернуться в своё тело. Слёзы всё-таки вырвались из глаз. Мы можем вам чем-то помочь? спросила Аня. Я не знаю. Елена промкнула глаза платком. Я могу на расстоянии произвести выгрузку, но мне нужен его идентификатор, а у меня его нет. Надо найти компьютер или сеть. к которому он был подключён, сообщил Виктор. Вот я ищу, разведя руками, сказала Елена. Но здесь ничего нет, только провод и книги. Она в сердцах схватила обложку первого попавшегося романа. Это был Двухсотлетний человек. Он же подключался к интернету, вспомнила Аня. Где? тут же собралась Елена. Здесь, в этом доме. Правда, я не знаю, к какой сети Тут 20 разных роутеров, сообщил Виктор, глядя в экран своего смартфона. Даже если мы все взломаем или найдём хозяев, чтобы узнать пароль, это займёт много времени. "Вспомнила", хлопнула себя по лбу Иванова. "Перед тем, как подключиться к сети, он пробовал выйти в интернет через мой старый телефон. Там может сохраниться его идентификатор". "Конечно", хором выкрикнули Елена и Виктор. "О'кей". Удивившись такой реакции, сказала Аня: "Сейчас принесу". Она снова сбегала домой и принесла старый телефон. "Есть!" выкрикнула Котова, зайдя в настройки смартфона. "Нашла. Ты умничка, Аня. Теперь поеду за устройством для передачи". "А можно мы с вами?" спросила Аня. "Мы с Юрой успели подружиться, и я хотела бы ему помочь. Вдруг ещё чем-нибудь смогу быть полезной". А ведь и вообще хакер со всех сторон нужный в таком деле человек. После такой презентации Виктор даже покраснел от удовольствия. "Ну что же", улыбнулась Елена. "Отказываться от таких помощников было бы неправильно. Только чур меня слушаться и ни в какие опасные ситуации не лезть. Договорились?" "Да". Тогда в машину